Глава 16 Ночь прячет ловушки под ногами, скрадывает расстояние, позволяя хищнику подобраться ближе порождает кошмары, созданные разумом из случайного треска ветвей и порыва ветра. Вместе с первым добытым огнем человек отогнал ночь от себя, возвел стены и поставил на башне фонари. Но ночь никуда не делась, продолжая вышагивать рядом, и горе тому, кто выйдет из дорожки света и утонет во мгле. С другой стороны, олицетворению ужаса в ночи шагалось весьма комфортно. Хотя сам филиппанси Анси обязательно заметил бы, что столь же удобно ему было при ярком свете костров, среди смеющихся беззаботных людей, уверенных в безопасности поселения. А еще с укором к обществу отметил, что избить получасом ранее попытались вовсе не темного, а подростка из опальной семьи. Ровесники чутко реагируют на разговоры взрослых. И для них семейство, где столовался Фил, Было из тех, кого можно обидеть без урона для себя, толпой ради потехи. Надо отметить, что некоторые изменения прошли мимо их внимания, но Фил, а там и подключившийся дед, довели до сведения всех желающих, что веселая кулачная потеха теперь не для них, а вовсе даже наоборот. Из этой битвы Фил вышел с новыми ботинками и неплохой курткой, ночью тут были изрядно прохладны. Правда, если вспомнить про спящего внутри холма, он бы не удивился и ежедневным штормом с ураганами. Ему нравилась ночь и та грань одиночества, которая помогает мыслям созидать и конструировать. А еще тьма гарантировала, что никто за ним не проследит. Во всяком случае, он почувствует, как видит из тьмы движение патрульных, которым не повезло быть оторванными от общего праздника. Сами же патрульные несколько раз проходили буквально в двух шагах рядом, но никто и не подумал направить горящий факел в слишком густую тень от амбаров и заборов, и осколок безлунной ночи двигался дальше. Дорога вела Фила к местной обители храмовников, освещенной тусклой лучиной на верхнем этаже двухэтажной постройки. Вернее, к участку за домом, где по местной традиции хоронили приближенных и уважаемых. Для наказанных громом с неба вроде как не должно было оказаться тут участка, но многочисленные подарки богатой родни отвоевали для умерших шанс на лучшее посмертие. Поэтому две прямоугольные ямы были уже отрыты и дожидались рассвета. Фил спрыгнул в ближнюю из них, отметив сухой грунт, в который не набралась вода. Место хорошее, безопасное, и местные колодцы с ручьями, если что, не потравят трупным ядом. Прислушался к ночной тьме, настороженно и не доверяя волнам спокойствия, нашептываемых интуицией. Но все было спокойно, не следил за ним дед, еще пары часов раньше бросивший весомую угрозу. «Сбежишь из села, и барон выпишет на тебя разыскные листы. Виновник убийства стражника так и не найден. Арика тебя касается тоже». Сама же названная сестра почти сразу упорхнула заниматься исконным женским занятием – ткать и шить. Правда, ткацким станом ей служил выводок из тысячи паучков, собранных по всей округе, раскройный инструмент был не нужен вовсе, а вместо краски выступала капелька магии. Из-под трудолюбивых лапок и жвал должен был выйти костюм для него самого, Филиппа. Демоница пунктуально исполняла свою часть договора, Категорично отмахнувшись от доводов Фила, что, мол, скоро он вырастет и в такой наряд попросту не влезет, контракт пересмотру не подлежал. Оно и к лучшему, любопытство должно быть чем-то занято и не смотреть в мою сторону, констатировал юноша, спокойно укладываясь в чужой могиле на спину и скрещивая на груди руки. С рассветом Фила определенно проведет ритуал определения природы Бога, как и обещано клятвой, и явит результат что, в общем-то, не мешает ему раньше остальных полюбопытствовать о спящем, вокруг коева за вечность сна намело целый холм. Веки смежились, дыхание притихло, остановившись вовсе после очередного вздоха. Через десяток минут посерела кожа, неприятно натянувшись на скулах и вокруг очертившихся фаланг пальцев. Впали глазницы, заострились черты лица, а слабое движение сонной артерии замерло, как у всякого трупа, которым ныне являлось подростковое тело. Успокоенный долгой недвижностью, первый белесый червь, выбравшийся из земли, коснулся мизинца, потянулся по желтоватому, треснувшему ногтю вверх, коснулся кожи и выделил кислоту, принимаясь неспешно переваривать поднесенное угощение. И только по прошествии четверти ночи мертвец заполошно вздохнул вновь, через силу и боль наполняя воздухом легкие. Надсадный кашель пришел, когда узловатые пальцы вцепились в стену ямы, позволяя подтянуться, кое-как присесть и вытянуть второй рукой прозрачную реторту с черной жидкостью из пространственного тайника, содрать желтыми зубами пробковую крышку и влить содержимое внутрь себя. Филиппа свернула судорогой. Колба разбилась в сжатой от дикой боли руке, рассекая осколками тонкую кожу, а мучительный вой обернулся захлебывающимся криком. Но изменения не заставили себя ждать. Под влиянием сильнодействующей алхимии тело начало вновь вспоминать, каково быть живым. Отступала смертельная бледность, набирали силу мышцы, а сердце вновь принималось прокачивать кровь. Чувствуя жжение на коже, Фил резким движением стряхнул налипшую мерзость, но на иное уже не хватило сил. На какое-то время он так и замер, скрюченным, с волнением и болью прислушиваясь к стуку собственного сердца. Иные ритуалы воистину неприятны в той мере, чтобы желать заставить провести их кому-то еще. Фил уселся увереннее, привалившись спиной, и принялся осторожно нащупывать осколки стекла колбы, вцепившиеся плоть ладони. Глаза его были закрыты, в темноте от естественного зрения не было особого толку. Завтра с утра предстояло прийти новой боли, пусть и куда менее болезненной, чем собственная смерть. Но столь же губительной для души пронеслась горькая усмешка. Дед прекрасно знал, как узнать природу божества, но вся мерзость ритуала вовсе не в боли, а в той отметине, что остается на том, кто проведет ритуал. Боль, последствия изменения сути, а не ее первопричина. В этом отличие света от тьмы. Можно сколько угодно рассуждать о природе души, но стоит ее коснуться, как костер под ногами разведут вчерашние коллеги, констатируя метку тьмы на белоснежном полотне чистоты и веры. Не им сомневаться в созданном Творцом, не им пытаться вмешаться и изменить совершенное, но ежели кто попытается... Словно красильщики, замешивающие едкую алхимию в огромных чинах, чтобы пропитать ею полотна ткани, не остаться им с чистыми руками, стоит отойти от теории хотя бы на полшага. Хотя в теории они сильны, коснулось воспоминаний, вызвавшие новую усмешку поверх гримасы, когда Фил принялся медленно тянуть из ладони длинный, тонкий и острый осколок, опасаясь поломать и оставить в ране. Воспоминания они хорошо умеют отвлекать, если наполнены болью не меньшей. Свет факелов за их спинами создавал глубокую тень под капюшонами, а руки, сцепленные ладонями, скрывались в широких рукавах. Бесформенные плащи не давали даже близко представить облик тех, кто был вправе решать, дадут ему приют или укажут на дверь, тогда, десяток лет назад. Казалось, будто бы не люди стояли перед ним, Несмертные из плоти и крови, а нечто иное с той стороны границы жизни. Трое молчали, замерев бездвижно, словно статуи, словно часть этого места, и если уйти и вернуться через годы, также будут запирать проход три темно-серых силуэта на фоне живого огня. В том месте не было магии, что-то под фундаментом древней постройки в мгновение сжирало все магическое из воздуха, огня, камней и воды, высасывало природную силу, делая даже архимага простым человеком. В подземелье обители бросали осужденных чародеев, полагая это самой страшной карой. Без дара, без силы, что даровало долгую молодость и отменное здоровье, на скудном пайке, в холодных и сырых застенках преступники угасали за считанные годы. Филипп Анси пришел в обитель добровольно, щедрые дары в обмен на скромную келью послушника и безопасность, таково было предложение юноши безликим настоятелем. Он тогда зашел слишком далеко в познании, и кое-кто из тех, кто подсовывал под руку книги в темной башне, всерьез обеспокоился. Фил целенаправленно искал на стеллажах совсем не то, что было нужно безликим манипуляторам. Там желали перехода от базовой теории к практике, ритуальным жертвам и вербовке сторонников, организации схронов с оружием и подкупе чиновников, подготовки диверсии и идеологической основы будущих мятежей в провинциях. А Фил нуждался во времени, чтобы структурировать теорию, щедро изложенную в редчайших трудах, И он не знал иного места где его не достанет тьма по иронии судьбы его достал свет его приняли в обитель, но не паломником, как сотни иных давших обед или просто недруащих с головой. как оказалось на него с порога смотрели как на инструмент, раскусив тщательно скрываемый отпечаток тьмы глубоко внутри. хотя вряд ли в полной мере определили его природу иначе не миновать костра даже потомку великого анси они полагали, что мальчишка заигрывал с тьмой, осознал содеянное, ужаснулся и пришел замолить грехи. Но делу света был не нужен еще один праведник среди тысяч и тысяч. А вот средство познать тьму и проверить иные теоретические и запретные практики, в нем свет обители нуждался гораздо серьезнее. Тем более, что паренек ничего не поймет, а даже если сохранит разум, то никому не признается, особенно будучи родственником великого молчуна, который огнем выжигал провинции и за меньшую ересь. Так думали в обители, с удовольствием принимая мальчишку как скальпель, удерживая который в своих руках, они намеревались научиться вырезать тьму и иные несовершенства из души. В следующие годы для Филиппа прошли весьма болезненно и познавательно. Правда, грань, когда руководил хирург, и когда тот сам начинал безвольно следовать за своим одушевленным инструментом, быстро смазалась. Вряд ли для предмета откроют библиотеки и тайные свитки с эпохи падения богов. И уж точно не станут выслушивать советы и покорно отходить в сторону, когда потомок великого рода с унаследованным упрямством и гениальностью резал свою собственную душу, фанатично соглашаясь с хозяевами обители ведь те с самого начала говорили об очищении, неуклюже пытаясь объяснить слегка испачканному клинку, отчего его нужно погрузить в раскаленную печь и проковать. Чтобы помочь всем остальным заблудшим, разумеется. Вместо этого Филипп погрузился в расплав целиком и правил себя внутри горнила, неведомым образом не давая личности растаять в бушующем источнике обители в которой под огромным давлением закачивалась вся магия вокруг, иссушая подземелья и придавая им ту самую зловещую славу. Вряд ли его рецепт был воспроизводим кем-то иным, Фил собирал себя знаниями темной башни вокруг ее облика, а иные практики маскировал результатами озарения и таланта самоучки. Благо иное тут никто и не мог предположить. Старательность и одержимость перспективного неофита оценили по достоинству, Вскоре Фил продолжил исследование, привередливо выбирая путь из сотен теорий, приносимых ему незнакомцами, замотанными до головы в дерюгу, под которой виднелись шелка и золото. Великий опыт заинтересовал многих, а прогресс и результаты заставляли иерархов бороться за право оказаться рядом. В таких делах, впрочем, они явно знали толк, пусть интриги и оставались в невнимании одержимого мага-ученого, но подарки в виде научных и запретных трудов через какое-то время стали вызывать чувство пресыщения. Впрочем, холод кельи, пост и голод никто не отменил. По прошествии дней, которые Фил перестал считать после первой тысячи, кто-то из родичей Филиппа похватился и провел ритуал поиска, обнаружив пропажу в одиозном месте, и обители со скрипом пришлось признать его существование. Там, наверху, фамилия оставалась достаточно сильной и могущественной, чтобы ей были вынуждены отвечать, а на требования личной встречи не отмалчиваться или отделываться уклончивыми рассуждениями о сроках паломничества. Даже несмотря на сон заинтересованных покровителей. Филиппу предстояло показаться родным и вернуться к познанию вновь. Так договаривались в подземельях, пугая и обещая, соблазняя знаниями, и стращая жутким посмертием. Сам же Фил решил, что больше не боится мира над землей. Через какое-то время Филипп вновь стоял перед входом в обитель, на этот раз называя его выходом. Перед ним были те же трое и столь же мрачно коптили факелы, делая потолки истине черными. Но на этот раз решался вопрос куда серьезнее, выйти ли ему? Жить ли человеку, проникнувшему в столь опасные тайны? и пусть все было оговорено несколько раз, и принесены настолько страшные клятвы, что за нарушившим их придут такие сущности, что не спасет и смерть, но, как оказалось, договаривался он с покровителями, которые ошиблись столь же сильно, как и сам Фил, потому что обитель имела свои виды на его судьбу. Я пройду, стоял напротив них, покачиваясь от слабости парень, Еда, сохраненная в тайниках, завершилась давным-давно, как бы он ее не растягивал, а ее там было много, очень много, знания же питали только дух. На слова его последовало молчание, словно трое ждали чего-то еще. Ни обещаний и благодарности, ни россыпи слов и осторожных расспросов, на которые он так и не услышал ответа. Ни золото, робко предложенного им, делано недоумевающим филом, уже осознавшим, что сделки больше нет». Они вновь ждали от Фила покаяния. «Но разве я не заслужил прощения?» — подслеповато щурился все ослабшим зрением на хранителей. «Разве я не вытерпел достаточно боли?» «Забвение!» — вновь с завораживающей синхронностью наполнил коридор звук трех глубоких голосов. «Свобода с чистым разумом младенца?» или стертые воспоминания за последние десятилетия, не имело значения. Ему предлагали отказаться от силы, знаний, могущества, собственной личности, заработанной через кровь, старания и боль, и эту цену он заплатить не мог. Тогда Фил неуверенно и осторожно, чтобы не упасть, отвернулся от хранителей, ставших тюремщиками, и вернулся в свою келью, где и умер в первый раз впервые совместив отточенную и доведенную до совершенства теорию с практикой. Тело родича Анси — это не то, что можно отправить в крематорий обители, выцарапав имя праведника на огромных скрижалях перед входом. Тело пришлось отдать родичам для погребения в фамильном склепе. В общем-то, проблемы возникли только с отодвиганием тяжеленной мраморной крышки гроба, без алхимии, придуманной значительно позже, Слабость по смерти вынудила цепляться и царапать тяжеленную глыбу несколько недель. В остальном Филиппа ничто не остановило от движения к дворцу древнего предка, вход в который открывался по праву крови, а владельцу было все равно жив Филипп Анси или оплакан парой месяцев ранее. Оставалось только пополнить запасы и подготовиться к долгому пути. Откат от проведенного ритуала накрыл Фила внезапно заставив загнать последний осколок обратно глубоко в руку, но мгновение боли даже нисколько не уменьшило его эмоции довольства и удовлетворения. Сущность заметила обманку души и пожелала включить ее в свой круговорот снов, позволив заглянуть в свою суть в миг поглощения. Отлично, не пожелал Фил делиться результатом исследования даже с безлунной ночью. Юноша уничтожил осколки стекла и пятна крови, затер следы от пальцев, незадолго до того с силой вцеплявшихся в стенки ямы, для тех, кто будет завтра хоронить, чтобы случайность не вызвала кривотолков. Затем перешел к последнему действию. Из пространственного тайника появился металлический куб, сплошакованный окованный полосами с ощущаемой под пальцами грубой рунной вязью. Так делают на крайнем севере, ненавидящим магию и всех тварей, ею порожденных. Оттого все их вещи весьма ценятся теми, кому надо спрятать нечто магическое или запретное. Гранью в ладонь взрослого человека тяжеленный куб немедленно рухнул к ногам мальчишки, зарывшись углом в землю. Но тот не стал его поправлять и тянуть обратно. Наоборот, со всей отведенной ему старательностью и сноровкой принялся ладонями подкапывать землю под ним, позволяя погрузиться еще сильнее. Через какое-то время дело было завершено, а погребенный куб не выдавало ничего, кроме более темной земли, чем в другой могиле. Впрочем, несложно забраться и туда, основательно поворошив землю. Светлой памяти завершил свои дела Филипп, глядя с высоты на дно ямы с погребенным сундуком. Потихоньку занимался рассвет, пока только отсветами на горизонте, окрашивающими тьму в светло-бордовой. Но еще час, может и два, и к могилам придут родственники убитых молнией совершать тихий и красивый ритуал. Будет тут и он с братом и сестрой, среди скорбной суматохи, ради ритуала иного. Еще немного и прощай волнительное одиночество, столь необходимое Филу в этот миг. Покойся с миром, с серьезным видом попрощался он, бросив последний взгляд на место захоронения собственной души, истерзанный изрезанный опытами и некогда самолично отделенный от тела и заточенный внутри куба. Столь нежизнеспособный, что потребовался срочный способ найти себе новую, пусть чужую и в другом мире. Но как иначе, ведь впереди великая цель. Юноша неспешно отправился обратно.